Ева заканчивала рабочий день поздно. Амина давно отправилась домой готовить ужин и ждать белую госпожу. А франкская баронесса задержалась, ухаживая за тяжело раненым госпитальером, пострадавшим в битве на востоке от Яфы. Напряжение в воздухе все нарастало. Последний бой должен был решить исход войны. Леди Штрауп старалась ни о чем подобном не задумываться. Слишком угнетали подобные мысли не давая покоя ослабевшему телу. Всего за сутки, сразу после отъезда мужчины с города, ей стало значительно хуже. А прошлым вечером, еще до прихода темноты, сухой, выворачивающий кашель довел молодую Бронессу почти до иступления. Кровь хлынула горлом. Казалось, она выплевывает не вязкие темные капли, а куски собственных легких. С большим трудом удалось ей унять кашель горячим вином. Слабость же не проходила до самого утра. Ева шла на службу с опаской, как бы не зайтись в очередном приступе, как бы не потерять сознание от болезненного истощения. Оставаться дома баронесса не хотела, хотя имела право на выходной. Сама себе в том, не признаваясь, боялась опасной постели, в которой однажды могла не проснуться. «Уже домой, миледи?» — почтительно спросил юный министрант, забиравший церковный склад. Только в храм зайду, Лазар. Кивнула леди Штрауб, поправляя платок на голове. Отец Аим в алтаре? Нет, покачал головой Лазар. Уехал полчаса назад в арабскую общину. Нашлись желающие принять веру Христову. Всегда говорил. Отец Аим сделал за несколько лет на Святой Земле для спасения душ человеческих больше, нежели английский монарх за всю жизнь. «Всякий трудятся на своем месте, улыбнулась Ева. Король Ричард — великий человек, а великие люди не обязательно святые. Но ты прав, никого нельзя крестить насильно. Я пойду, — заторопилась летишь Штрауб. Ведь ты хочешь, наверное, закрыть храм? Я тебя надолго не задержу. Мне еще на заднем дворе подсобки запереть нужно. Щедро махнул рукой юноша. Молитесь, сколько вашей душе угодно. Отец Аим меня только похвалит за богоугодное дело, так что и я в накладе не останусь. Ева рассмеялась, качая головой. Чем-то Лазар напоминал ей сорокая. Такие же светлые волосы, приятная улыбка, невысокий в силу юного возраста рост. Совсем еще мальчишка. Свои пятнадцать английский крестоносец должно быть выглядел так же. «Там только паломник один», — вспомнил друг Лазар, окликая ее с полпути. «Сербский монах. Его спутники ушли раньше в свою общину, а он задержался». Должно быть, скоро уж закончить свои молитвы. Девушка обогнула храм, поднимаясь по ступеням к широким дверям. Несколько минут блаженного покоя, когда одна работа закончена, а домашние дела еще не набросились со всей неизбежностью, она ценила превыше всего. Солнце уже давно перевалило за полдень, на город постепенно опускалась вечерняя прохлада. В храме оказалось сумрачно и спокойно. Горели свечи у аналоя, ловили теплые отблески, начищенные подсвечники и цветные витражи. У самого алтаря стоял на коленях незнакомый молодой монах с короткой бородой. Глаза его были закрыты, губы беззвучно шевелились. Тихонько пройдя к свечному ящику, Ева отыскала ключ, чтобы взять себе несколько свечей. Работникам франкского подворья разрешались маленькие вольности — и она пользовалась ими с завидной регулярностью. Она успела взять лишь одну свечу, когда ключ от ящика выскользнул из рук, с тихим звоном падая на каменный пол. Подобрав юбки, Ева наклонилась, выискивая в полутьме закатившийся под шкафчик ключ, и потому пропустила момент, когда у входа раздались тяжелые, но неуверенные шаги, и в храм, пошатываясь, вошел высокий рыцарь в латном доспехе. По-прежнему не вставая с колен, Ева выглянула из-за свечного ящика. Посетителем оказался молодой мужчина в светлой рясе тамплиера, разодранной от бедра до бока, в разводах подсохшей крови. Кольчуга на нем покрылась пылью, спутанные смоляные пряди не спадали на лицо с выразительными черными, но воспаленными и мутными от хмеля глазами. Тамплиер сделал несколько порывистых, нетвердых шагов вперед увидел молящегося монаха и тяжело воззрился на него тиская рукоять длинного меча. Эй, ты, святой отец, погоди! На этой риторической ноте рыцарь развернулся, уверенно шагнул обратно к храмовым дверям и с грохотом захлопнул их изнутри. Тяжелый засов лег поверх, и тамплиер, качаясь, словно корабль в шторм, направился к алтарю. Я прижала найденный ключ к груди, чувствуя, как быстро колотится сердце в груди. То, что рыцарь храма вошел сюда в окровавленной одежде, пьяный и с оружием, добра не предвещало. Вот только поднять огромный засов и побежать за подмогой до того, как ее настиг бы пугающий посетитель, она бы точно не сумела. «Ты чего такой молодой?» — бессвязно поинтересовался тамплиер — Когда монах поднялся при его приближении, взирая на нетерпеливого рыцаря снизу вверх, Я. Не священник нужен. А ты кто? Растка, неманич, жутким акцентом выговорил тот. В монашестве Сава. Что тебе, добрый человек? Добрый человек нахмурился, наклоняясь ближе к молодому лицу монаха. И, исповедь примешь, отец Сава! — Да ты присядь! — с трудом, коверкая английские слова, отвечал монах. — Вот сюда, на ногах еле держишься. Тамплиер послушно повалился на ближайшую скамью, бряцнув тяжелыми доспехами, но тотчас подпрыгнул вновь, когда сербский монах двинулся в сторону выхода. «Куда — Куда? — ухватил молодого священника за руку рыцарь. — Сбежать? — Вода, — ответил тот терпеливо. — У дверей, в чаше. «Для тебя!» Тамплиер отпустил рукав монаха, напряженно наблюдая, как тот проходит вдоль рядов, останавливаясь у купели. Ева сжалась еще больше, закусив губу. от чего то объявить о своем присутствии именно сейчас она уж никак не могла. Необъяснимый страх наполнил все ее существо. Леди Штрауб прижала ладонь к губам, наблюдая за происходящим молча и с внутренним трепетом. В самом ли деле молодой рыцарь явился сюда для исповеди? В таком-то виде? Но тогда какое право она имела присутствовать на этом таинстве? Между тем монах Сава, набрав полный ковш освещенной воды, прошел обратно к алтарю. Тамплиер ждал его с нетерпением, ухватил за руку, притягивая к себе. — Не, не бросай меня, отец! Пробормотал он, не разжимая скрюченных пальцев. Не, «Не смей!» Сербский паломник молча поднес ковш со святой водой к сухим губам молодого рыцаря. Придержал, наблюдая, как тот жадно пьет, позволяя каплям драгоценной влаги соскальзывать по небритому подбородку. И мягко отнял, когда тамплиер мотнул головой. Дышал он теперь чаще и глубже, расширенными глазами глядя на отца Саву даже послушно подставил ладони в кожаных латных перчатках под достатке святой воды, когда монах наклонил ковш. Также в немом подчинении умылся, размазывая по лицу пыльные разводы, и замер, с прижатыми к лицу руками, впившись пальцами в свисавшие на лицо спутанные темные пряди. Секундой спустя тишину храма нарушили сдавленные, глухие, надрывные рыдания. Ева впервые в жизни слышала, как плачет мужчина. Тамплиер оказался к тому же высоким и крупным мужчиной, и тем разительнее стало неожиданное превращение грозного рыцаря в сломленного, как подрубленный дуб, почти душевно больного человека. Вместо ужасающего воина на скамье у аналоя сидел беспомощный потерянный ребенок. Странным и страшным оказалось это зрелище. Молодой рыцарь рыдал отчаянно, словно выворачивая всю душу наизнанку, растирал по мокрому лицу пьяные слезы, то и дело запуская пальцы в распущенные волосы и отдергивая их тотчас с отвращением. Если бы тамплиера не поддерживал стальной каркас из собственных доспехов, он бы наверняка сжался в комок, склонил бы безвольную голову на грудь, но латы и кольчуга не позволяли сделать ни того, ни другого. В конце концов, молодой рыцарь вцепился в рукав сербского монаха, повис на его руке, натягивая черную ткань рясы до треска. Сам отец Сава от такого напора пошатнулся, однако не упал, облокотился свободной ладонью о спинку скамьи, позволяя исповедующемуся выплеснуть первые эмоции слезами. «Ненавижу!» — пробормотал, наконец, тамплиер, поднимая мутный взгляд на монаха. «Всех вас ненавижу! Ты и твоя церковь столько лет вбивали мне в голову идею о Боге! Зачем? Чтобы мне теперь... чтобы мне было так паршиво!» Рыцарь вновь принялся растирать уже распухший нос, и монах медленно выговорил, тщательно подбирая слова на чужом языке. «Как тебя зовут, раб Божий?» Тамплиер вскинул на сербского паломника быстрый пронизывающий взгляд, затем безразлично дернул плечом. Хмель слетал с него медленно, но верно. Подействовала ли святая вода или успокоили выплаканные слезы, однако сейчас рыцарь выглядел почти вменяемым. — Ты ведь не местный, отец Сава. Вряд ли поймешь все, что я скажу. — Меня зовут Роланд. Вытолкнул из себя тамплиер почти с отвращением. «Урожденный Лойд. И я убил своего брата!» Здесь выдержка ему снова изменила. Тамплиер резко выдохнул, закрыл лицо обеими ладонями. Некоторое время в тишине храма слышалось лишь его шумное, тяжелое, прерывистое дыхание как ворочающаяся в груди кипящая лава, грозящая вот-вот прорвать жерло вулкана. Новыми слезами, впрочем, она не выплеснулась. — Проклятие! — простонал он, наконец, сквозь сжатые ладони. Вдохнул глубже, скинул голову вверх. — Почему? Почему именно ты, Кай? амплиер выкрикнул это так громко, что его вздрогнула всем телом, сильнее вжимаясь в шкафчик со свечным ящиком. Закусила край головного платка, чтобы не вскрикнуть в ответ. «Убил!» «Да, убил!» пробормотал Роланд почти неосознанно, раскачиваясь из стороны в сторону. «И убил бы снова, если б ты встал у меня на пути!» Ева не знала, понял ли сербский монах хоть что-то из бессвязных английских слов. По крайней мере, заговорил он не сразу. А когда заговорил, тихо, мягко, сдавлено, акцент его оказался настолько силен, что даже леди Штрауп не сразу разобрала сказанные слова. — За что же ты убил брата своего, Каин? Молодой тамплиер замер, вперев на монаха немигающий взгляд, шевельнул губами, открыл и закрыл рот. Затем шумно выдохнул и нервно, жутко, неестественно рассмеялся. — За веру! — ответил он, подавившись последним истерическим смешком. — Малыш, Кай, так верил в Бога, чудо! И голос тамплиера дрогнул, но в этот раз он быстро совладал с собой. — И в меня! Что попросту не заметил в смерти! Так и умер, не веря в произошедшее. У меня на руках. Мой Кай, мой братишка. Рыцарь умолк. Фрэмми постепенно догорали зажженные свечи. Цветные витражи пропускали все меньше дневного света. Снаружи вечерело. Ева уже почти не видела ни убийцу, ни его исповедника и молилась лишь о том, чтобы ничто не задержало Лазара на его пути к церкви. Если только министрант обнаружит, что храм заперт изнутри, быть может, тогда он поднимет тревогу, и оба они, Ева и сербский паломник, так не вовремя припозднившиеся на молитве, окажутся в безопасности. — Как же у тебя рука поднялась, раб Божий? — Роланд? — пораженный почти строго спросил отец Сава. — Почти, потому что в последний момент голос его все ж дрогнул, выдавая ужас и сострадание, охватившее душу молодого исповедника. — Он стоял у меня на пути! — внезапно резко ответил темплиер, выпрямляясь на скамье. Полыхнул нескрываемой злобой взгляд черных, все еще мутных от хмеля глаз. — Между мной и крестом! Первым нашел святыню! Ха! — И нового я откая не ожидал. Наверняка сам Христос вел его за руку, а целый пантеон ангелов охранял в пути. Другого объяснения не нахожу, отец Сава. «Сам посуди. Он выжил после того, как весь его отряд погиб или попал в плен, каким-то чудом прошел пустыню, узнал, где лежит Иерусалимский крест и ввязался со своими недалекими спутниками в битву с целым отрядом сарацинов, не получив притом ни царапины. Затем первым добрался до тайника. «Знаешь, откуда мне все это известно?» Тамплиер жестко усмехнулся. С отвращением протер вспотевшее лицо рукой. «Мой магистр, сеньор де Сабле, был в числе первых, кто узнал про донесение предателя нашего ордена, королю Ричарду. Даже обратился к убийцам горного старца, чтобы убрать лорда Джона до того, как он отыскал бреликвию. Мы не очень-то дружим с ассасинами, но ради такого случая...» Отец все равно был не жилец. Он мешал многим. Слишком силен, слишком предан Ричарду. Учитывая количество козней и заговоров, которые плетутся против львиного сердца, мой отец стоял костью в горле для всех интриганов. А вместе с ним и братишка Кай, который оставался единственным законным наследником всего состояния Лойдов то, что я, в случае его смерти, вполне мог бы оспорить и прибрать все сокровища семьи к своим рукам, конечно, выделив ордену храма значительную сумму в качестве добровольного вклада в общее дело. Отец Сабу молчал, глядя на возбужденного убийцу. Глаза Роланда лихорадочно блестели, на губах играла безумная полуулыбка. Молодой тамплиер — Не отрывал взгляда от своего исповедника, явно ожидая реакции. И монах, помедлив, опустился на соседнюю скамью. Ты убил брата по повелению своего магистра? Выговорил отец Сава почти без запинки, вглядываясь в бледное лицо молодого тамплиера. Магистр велел мне доставить святой крест любой ценой. Криво усмехнулся Роланд. И я доставил. Просто цена оказалась слишком высока. Тамплиер вдруг вздрогнул всем телом, стиснул виски кулаками, завыл сквозь сжатые зубы. Внезапный вой оборвался так же неожиданно, как и начался. Его вновь сменил приступ тихого, истерического смеха. Сеньор меня повысил, с мучительной гримасой поведал убийца. Отметил. Посоветовал отдохнуть даже выделил сопровождающих. Роланд глупо ухмыльнулся, тряхнул тяжелой головой. Мы дошли до ближайшего трактира. Я споил обоих, напился сам, оставил их подпирать столешницы пустыми головами и пошел сюда. Не знаю зачем. Не спрашивай, отец Сава. Я... Я не хотел его убивать. Губы Роланда вновь дрогнули, но тамплиер сдержался. «Я ведь... Он ведь... Я любил его!» Через силу вытолкнул убийца. «Но ты не знаешь всего. У нас есть миссия. Высшая миссия, отец!» «Ты не понимаешь. Никогда не понимал!» Роланд закрыл лицо одной рукой, затем заговорил вновь, не открывая глаз. «Я не каяться пришел, нет. Мне просто поговорить нужно. Хоть с кем-то, отец!» Кай. «Малыш Кай, ты ведь не знаешь, какой он, каким он был. Я многое отдал, лишь бы вернуться туда, где мы вместе, он и я». «Вы с ним были похожи?» Неожиданный вопрос заставил Ронда вздрогнуть. Тамплиер побледнел еще больше. Тяжело уставился на молодого монаха. Силой протер глаза пальцами, словно прогоняя видение. Почему ты спрашиваешь? Нет. Не знаю. Может, мимика, интонация, редкие моменты. Хотя нет, не похож. Сейчас понимаю, вообще не похож. Да и братья мы только по матери. Ева тихо выдохнула, выпуская из цепленных зубов ткань головного платка. Осторожно высунулась из-за шкафчика, пытаясь полутьме увидеть старшего брата сэра Кая. Отец признал Кая своим сыном, чтобы сбежать скандала, — продолжил Роланд с коротким вздохом. Помолчал, собираясь с мыслями. Мать изменила ему, когда он отправился в свой первый поход с Ричардом. Мне исполнилось почти три года, когда родился Кай. Я плохо помню то время, — рассеянно потер щеку Роланд. Позже я узнал, что мать собиралась отдать Кая крестьянской семье, На воспитание, каким-то нищим проходимцем. И лишь сэр Кеннет, друг отца, находившийся в Англии, вразумил ее. Сказал, что отец все простит и поймет, потому что сильно любит свою жену. И тогда она оставила Кая в замке, отдав на попечение слугам и спрятав от внешнего мира. Но отец не появлялся в замке долгие пять лет и когда он вернулся, малышу Каю уж исполнилось четыре года. К несчастью, наша бедная мать не оставила своего увлечения молодым дворянином, и отец, вернувшись, застал их вдвоем. Сэра Джеймса он убил сразу в спальне, а узнав о Кае, пошел за ним. Я побежал следом, хотя меня пытались остановить, умолял его не трогать брата. Ева слушалась открытом ртом когда тамплиер ненадолго умолк, спохватилась, закусывая губу и обхватывая колени руками. Она уже дрожала всем телом, не от холода, а от пронизывающего страха, обхватившего ее при появлении позднего посетителя храма и усиливавшегося с каждой минутой. Помню, отец ногой распахнул дверь в крохотную опочевальню, где жил Кай с нянькой. Женщина внутри не оказалась. Братишка находился в комнате один. Он сидел на ковре, листая Библию. А на каменном полу, мелом, его детской рукой, был нарисован герб плойдов. Я в тот день учил брата рисовать. Голос Роланда дрогнул. Кай поднял голову, спросил удивленно. «Папа?» И отец не смог. Он опустил руку с мечом и вышел прочь. — Что бы лорд Джон не собирался делать, он этого не сделал. Я остался с Каем, обнял его и так сидел с ним до самой ночи, потому что боялся, что отец вернется. В храме вновь воцарилась тишина. Молодой тамплиер словно забыл, о чем рассказывал, погрузившись в воспоминания. — Он не вернулся? — негромко спросил монах. И Роланд Ллойд вздрогнул, глядя сквозь исповедника. — Нет но мать на следующее утро отправили в монастырь, а отец вновь уехал с королем Ричардом. Мы остались в замке вдвоем, мы и слуги. Кай теперь не прятался, мы могли открыто играть вместе, учиться, сидеть за одним столом. Это были замечательные два года. Мы любили друг друга. Голос Роланда дрогнул еще раз. Черные глаза заблестели. «Я...» Я чувствовал себя рядом с ним самым сильным, самым лучшим, даже лучше, чем я был на самом деле. И это так. Как вдохновлял отец. А он платил мне верностью и такой нежной привязанностью, какой я не встречал больше. Он ничего не требовал и был за все благодарен. Роланд втянул воздух через сжатые зубы, коротко выдохнул. А потом умерла мама и отец вернулся в Англию. Сербскому монаху пришлось вновь помочь вопросам, чтобы молодой рыцарь продолжил исповедь. «Что-то изменилось?» «Да», — медленно произнес Роланд. «Лорд Ллойд не пожил с нами и года и отправил Кая в монастырь. Я возненавидел его тогда так сильно, что не могу простить даже сейчас, спустя столько лет. А тогда я сделал для него адом каждый день». Я ссорился с ним, кричал, что никогда, никогда не назову себя Ллойдом, если он не вернет моего брата в замок. Спустя шесть лет, по достижению пятнадцатилетия, я тайно примкнул к ордену тамплиеров. Меня приняли, хотя я был юный неопытен, и неопытен, я, наконец, почувствовал в себе силу покинуть поместье. Первое, что я сделал, поехал в монастырь за Каем, солгал настоятелю, будто отец послал меня. Кай тяжело заболел в тот год, и я боялся не успеть. Когда мы вернулись в замок, я созвал лучших лекарей. Отец узнал об этом, но ничего не сказал. Это было моей первой победой. Год мы прожили вместе. Год, за который я пытался примириться с отцом и построить новую жизнь для Кая. Потом я понял, что ничего не могу изменить. И я сам забрал причитающуюся мне долю имущества — и покинул родное поместье. Я уговаривал Кая идти со мной, но, к моему удивлению, брат поддержал отца. С тех пор мы не общались почти четыре года, пока не встретились здесь, в палестинской пустыне, лицом к лицу, у порога тайника со святым крестом. Роланд стиснул зубы в мучительной гримасе, выпустил сквозь зубы короткий полустон. Сглотнул тяжело, с усилием. Заговорил быстро, чтобы забросать пустословием, как могильными камнями, острую боль в груди. Должно быть, лорд Джон сумел в конце концов полюбить его, раз взял с собой в поход. Раньше помнится, иначе как приемышем я не называл. Я рад, что хотя бы последние свои годы братишка обрел, если не любовь, то признание лорда Ллойда. Впрочем, Думаю, строгость воспитания и сдержанность натуры отца так и не позволили им сблизиться окончательно. Тамплиер вновь умолк, и на этот раз молодой монах его не торопил. Вероятно, сам собирался с мыслями. Я слышал, что отец не отпускал от себя Кая с того самого дня, как я покинул замок. Задумчиво проговорил старший сын лорда Ллойда. Соглядатые и де Сабле следили за моим отцом. Следили и за Ричардом тоже, конечно. Наш магистр слишком умен, чтобы пропустить такую деталь, как постоянное пребывание Кая рядом со вгустейшей особой. И то, как ревностно охранял его отец. Братишке не позволялось даже иметь друзей. Вдруг тот заметит его редкостный дар. Роланд вдруг стиснул закованный в сталь кулаки, со злостью двинул спинку собственной скамьи. Зашипел от боли, хотя треснувшему дереву досталось больше. Магистр спросил меня, и я ответил. «Разве я мог промолчать? Отец, как там тебя? Сеньор де Сабле не тот человек, от которого можно утаить семейную тайну. Я всегда с легкостью лгал окружающим. Получалось даже обманывать отца, даже брата. Он был так наивен, я не мог сдержаться. Но Роберу де Сабле я врать не стал». Я рассказал ему про Кая. Ты можешь не поверить, монах. Но брат своими молитвами исцелял людей, снимал боль, облегчал мучения, порой и вовсе поднимал на ноги смертников. Он даже не понимал, насколько ценен для окружающих. Просто помогал всем, кого встречал, бездумно, бесцельно. Отец направил его силу в нужное русло, пристроил братишку к королю Ричарду. Но я от себя не отпускал тоже, боялся, берег. Поэтому и взял с собой навстречу с предателем нашего ордена, Адамом. Сеньор де Сабле поначалу хотел прибрать Кая к нашим рукам, забрать такой бесценный дар себе, заставить служить ордену силой. Магистр умеет быть убедительным, отец. И братишка бы не устоял, верь мне, он бы сломался. И я отговорил, сеньора. Когда-то я мечтал, что оба мы стали рыцарями храма. Но я хотел, чтобы Кай остался со мной добровольно. Мне не нужен сломанный брат, отец. Роланд вскочил со скамьи и почти тотчас рухнул обратно, закрывая лицо руками. Когда он заговорил, голос звучал глухо, невнятно, из-за прижатых к губам ладоней. Магистр сказал что если оружие нельзя использовать самому, его нужно вырвать из лап врага и уничтожить. Робер был прав. Он всегда прав. Я не стал с ним спорить. Но надеялся, надеялся, что все же найду братишку раньше, чем ассасина шейха. И, может быть, все ж смогу убедить его вступить в орден храма. Тогда обошлось бы без крови. Тогда Кай остался бы жив. «Ты убил его?» прервал Роланда тихий, но строгий голос монаха. «Убил!» — кивнул, не отрывая ладони от лица, тамплиер. «И убью тебя, отец, потому что я пришел не на исповедь, потому что я выговорил больше, чем собирался. Я верен ордену и не подставлю его под удар. А про Господа, раб Божий Роланд, ты уже забыл?» — спросил отец Сава, когда тамплиер медленно отнял руки от лица, выпрямляясь на скамье. — Ты заменил Бога человеком. Вместо благого слова Иисуса Христа полюбил тщеславные речи своего сеньора. Отдал брата на заклание чужим интересам. С каждым словом монах говорил все четче, все быстрее, словно сам святой дух придавал ему и знаний, и сил. И пусть сербский паломник путал английские фразы с латинскими, помогал себе франкскими оборотами и родными словами. Ева каким-то неуловимым образом понимала все, что он говорит. Понимал монаха и Роланд Ллойд. Можно всю жизнь следовать советам дьявола и считать, что выполняешь Божью волю. Ведь ты христианин, раб Божий Роланд, был христианином. Вспомни, что заповедал Господь. Не убий, попытался хмыкнуть тамплиер, но не вышло. Голос внезапно сел, из горла вырвался лишь сипящий шепот. Есть заповеди главнее этой, повысил голос Сала. Возлюби Господа своего и возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот что должно управлять каждым твоим поступком. Любовь! Раб Божий Роланд. Как же так вышло, что ты убил самого возлюбленного брата своего? Тамплиер странно всхлипнул, протяжно и хрипло, неистово замотал головой. — Молчи! Молчи! Хрипло, севшим голосом велел он, хватая сербского поломника за рукав. — Молчи! Не говори ни слова! Ты слишком много знаешь и говоришь. — Роланд! — Монах положил свою ладонь по латной перчатке рыцаря, вцепившейся в ткань черной рясы. «Никому под страхом смерти я не выдам ни единого слова твоей исповеди. Только покайся. Доведи до конца. Ведь больно тебе, чадо. Мучаешься!» «Все, все. Довольно!» Тамплиер скочился со скамьи, выхватил меч, по-прежнему удерживая монаха за рукав рясы. «Прости меня, отец!» «Убьешь?» поразился молодой монах. — На глазах у Господа? В Божьем храме? — Роланд, Роланд, приди в себя, дитя! Что ты творишь? Рука тамплиера дрогнула, и Сава тотчас отстранился, выворачивая рукав. Медленно поднялся, чтобы встретить брата-убийцу лицом к лицу. Рыцарь следил за ним, закусив губу, и все тело его сотрясало мелкая, частая, болезненная дрожь. Ева чуть пошевелилась за свечным ящиком, высовываясь из угла. «Выскочить! Напугать! Вдвоем с отцом Савой они, быть может, отвлекут тамплиера, успеют отодвинуть тяжелый засов, позовут на помощь!» «Я все равно убью тебя, отец!» — морщась через силу выдавил Роланд. «Глупость я сделал, что пришел сюда!» «Убей! Убей! Только покайся сперва!» взволнованно проговорил молодой монах. «Я большого греха не сотворил. Мне там легче будет. А тебя что спасет? Покайся, раб Божий Роланд. Покайся, пока не поздно». «Какой в этом смысл?» — почти выкрикнул тамплиер. Брезгливо скривился, потер латной перчаткой лицо, оставляя на бледной коже косой красный след. «Кая этим! Не вернуть!» Твой брат, коли таков, как ты говоришь, уже у Господа, и, должно быть, плачет о тебе, Роланд. Обратись к Господу, покайся, и он примет тебя, как любящий отец заблудшего сына, и тогда воссоединишься с братом своим в Царствие Божьем. — Ложь! Ложь! Ложь! — крикнул Роланд, порывисто шагая вперед к монаху. — Я хочу быть с ним здесь! — Сейчас на земле. Откуда мне знать, что ждет меня там и куда я, куда я отправил Кая? Ложь, ложь, всюду ложь. Вначале от отца, затем от магистра. Кому верить? Куда идти? Ответь мне, если можешь, отец. Обманов в мире много. Мягко прервал разбушевавшегося рыцаря отец Сава. Тайные ордены, магистры и наставники, короли и правители. Кому бы ты ни служил, помни, Бог главнее всех. И если чьи-то приказы идут вразрез с божьими заповедями, значит, они идут от сатаны. Других сил в мире нет. Так кому ты на самом деле служишь, раб Божий Роланд?» Тамплиер замер, побледнев еще больше, до синевы. Ева судорожно перевела дыхание, мысленно читая молитву. Жуткая исповедь затянулась. Снаружи уж вечерело, день терял свои краски, и Лазар уже задерживался с обходом. Только бы он не решил, что церковь заперта снаружи, только бы не ушел с франкского подворья, так и не заглянув в храм. Какой толком с малолетнего юноши, не достигшего возраста зрелости, Ева не знала, но отчаянно. Истово молилась о том, чтобы он все-таки обнаружил, что в храме остались люди. И словно в ответ на ее молитвы кто-то дернул двери снаружи. — Будьте вы все прокляты! — вздрогнул от шума тамплиер, бросая безумные взгляды то на вход, то на монаха. — Кому еще жить надоело? — Останься! Не думай за них! — умоляюще выговорил Сава, не рискуя приблизиться к напряженному, как тетива, рыцарю. Ты правильно сделал, что пришел сюда. Совесть тебя привела. Доведи дело до конца. Смой грех, братоубийство, кровавыми слезами раскаяния. Роланд, брат мой, останься. В дверь глухо ударили. Снаружи раздались взволнованные голоса. Роланд вздрогнул, резко оттолкнул от себя молодого монаха, одним движением заправляя меч в ножны. Ты не мой брат. «А я не твой!» — медленно, мертво проговорил тамплиер. Взгляд его упал на распятие над головой сербского паломника, и лицо его исказилось. Развернувшись, сэр Роланд Ллойд быстро, почти бегом, прошел от аналоя к входу, одной рукой отбросил засов, распахивая двери. Те, кто стояли за ними, от неожиданности отшатнулись назад. Пожилой священник рухнул на спину, отброшенный ударом толстой створки. Зато на ногах удержался, бледный, как смерть Лазар. Ева выползла из-за шкафчика, не доверяя дрожащим ногам, выглянула из угла. Ролан стоял у входа, с перекошенным от потустороннего ужаса лицом. Широко распахнутые, невидящие, остекленевшие глаза смотрели на Лазара. Тамплиер даже дышать перестал. Протянул руку медленно, как во сне. Коснулся лица юноши, провел пальцами по светлым волосам. Лазер в испуге отшатнулся. Но Роланд оказался быстрее. Разом выдохнув, ухватил мальчишку за отворот рубашки, притянул поближе, жадно исследуя его лицо лихорадочно блестевшими черными глазами. Секунды спустя... Тамплиер рожал пальца, позволяя министранту шарахнуться назад, кохающему священнику, больно ушибленному распахнутой дверью. Отец а им никак не мог подняться на ноги. Лазар приподнял его за плечи, и оба устремили взгляды на жуткого рыцаря. Роланд шумно вздохнул, провел рукой по лицу, тихо рассмеялся. И шатаясь, будто хмель до сих пор бил в голову, спустился со ступени на мостовую. "Остановись!" выкрикнул вслед отец Сава, подбегая к дверям, но было уже поздно. Молодой тамплиер, не твердой но быстрой походкой, добрался до ближайшего поворота и скрылся в переулках вечерней Акры. Лазар уже помогал отцу Аиму подняться на ноги. Ева, дрожа, хваталась за стену, пытаясь встать хотя бы на колени, а молодой сербский монах все стоял, глядя вслед нераскаянному грешнику, и в глазах его блестели крупные слезы. «Рано ушел! Рано!» — прошептал на родном языке, качая головой. Навстречу погибели своей пошел. Ева негромко вскрикнула от боли в затекших ногах, и первый жадный глоток воздуха заставил ее поперхнуться. В следующий миг все, что она могла, откашливаться от набившейся в рот крови, не замечая уже ни ошарашенных взглядов сербского монаха, впервые обнаружившего ее присутствие, ни встревоженных возгласов Лазара с отцом Аимом. А еще через миг горло перехватила безжалостная холодная рука, лишая воздуха и рассудка, и сознание поглотило глухая, липкая, тяжелая мгла.